Роман Макарша, наставление 18. Зрение заключает в себе и зрящего, а тот-то не может отрицать, а тот не может отрицать существование себя. Не бывает времени, когда атман как сознание не существует, и наблюдатель никогда не остается отдельным от сознания. Это сознание, вечное бытие и единственное бытие. Видящий не может видеть себя. Разве он отрицает свое существование, если не видит себя глазами, как видение? Нет. Поэтому пратьякша, прямое переживание, означает не видение, а бытие. Быть значит реализовать. Я есть то, что я есть. Я есть это Шива. Ничто не может жить без меня, без него. Все существует в Шиве и благодаря в Шиве. Поэтому исследуйте, исследуйте, кто я. Погрузитесь глубоко вовнутрь. пребывайте Атвана. Это шивы как бы тие. Не ожидайте повторения видения его. В чем разница между объектами, которые вы наблюдаете, и Шивой? Он одновременно и субъект, и объект. Вы не можете оставаться без Шивы, ибо всегда осознаете его здесь и теперь. Ошибочно думать, что вы не осознали его. Это и есть препятствие для реализации Шивы. Отбросьте также эту мысль. Реализация уже тут. Может ли человек быть без Шивы? Даже сейчас он это вы. Вопроса о времени нет. Если есть мгновение нереализации, то возникает вопрос о реализации. Но поскольку Шивы есть, вам невозможно быть без него. Он всегда реализован, а его нереализации никогда нет. Он сам сказал, в сердце каждого существа я пребываю. Я начало и середина, а также и конец всех существ. Он должен быть внутри вас, поскольку он внутри всего. Он есть ваше Я, или Атман вашего Я. Поэтому, если вы увидите эту сущность Атман, или имеете ее Сакшаткару, то получите Сакшаткару Кришны. Прямая реализация Атмана и прямая реализация Кришны не могут различаться. Однако, идя своим путем, полностью отдайтесь Кришне, и вы обеспечите Желаемое Сакшаткару. Возможно ли беседовать с Шашварой, Богом, как это делал Ширамакришна? Если мы можем разговаривать друг с другом, то чего бы нам также не говорить и с Богом? Но тогда почему этого с нами не происходит? Здесь требуется чистота и сила ума, практика медитации. если эти условия выполнены, то можно воочию видеть Бога. Подобные проявления имеют такую же реальность, как и вы сами. Видение и мысли токи возникают в соответствии с состоянием ума. Все это зависит от индивидуальности, а не от всеобщего присутствия. Более того, они несущественны. Что важно, так это мир ума. Что такое реализация? Разве это значит видеть Бога с четырьмя руками, несущего раковины, боевой диск и палец? палец? Знаки на символы его сил? Даже если Бог появится в такой форме, то сотрет ли это неведение ученика? Истина должна быть вечной реализацией. Прямое восприятие есть вечно присутствующее переживание. Бог сам познается тогда, когда он воспринимается непосредственно. Это не значит, что он появляется перед преданным в некоторой определенной форме. Если реализация не вечна, она не послужит какой-то полезной целью. Может ли появление четырехрукого Бога быть вечной реализацией? Оно феноменально, иллюзорно. Здесь должен быть видящий, только видящий, реален и вечен. Пусть Бог появляется, как свет миллионов солнц. Это ли протягша прямое переживание? наблюдать видение бога, глаза и ума необходим. это косвенное знание. тогда как видящий есть прямое переживание. лишь видящий есть протекша. Если требуется Шанти, это единственно правильным методом гарантии достижений, является след. Благодаря ему и возможно самореализация. Если вы осознаете Атман, то можете видеть все эти миры внутри себя. Источник всего есть собственное Я, ваше собственное Я. Если вы реализуете себя, то не найдете ничего отличного от себя. Факт тот, что вы здесь, правда? Как вы оказались тут? Где вы? Сначала узнайте это, а потом думайте о всех иных мирах. Высочайшая ситхи это осознание атмана, ибо сразу после осознания истины вас уже не тянет к пути невидения. Хотя говорят, что ситки многочисленны, различны. Только джиньяны являются высочайшей из них, поскольку достигшие других ситх будут желать джиньяны. Те же, кто добился джиньяны, других ситх не хотят, поэтому стремитесь лишь к В сердце горячим ярким пламенем, высочайшей преданности содержатся все оккультные силы. постижения, ситхи Атмана который есть совершенное целое, сияние освобождения одно является обретением истинного знания. Реальность только одна, Атман. Все остальное просто явление в нем. Его и благодаря ему видящий, объекты видения, само видение, все это только атом. Может ли кто-то видеть или слышать, оставив атмы в стороне? Основной фактор здесь слушатель, субъект. Без слушателя и зрителей не может быть ни слушания, ни видения, которое является функциями ума. То, которое приводит к миру, есть высочайшее совершенство. ситы. Что такое семья? Чья это семья? Если найти ответы на эти вопросы, то остальные вопросы решаются сами собой. Скажите мне, вы находитесь в семье или семья в вас? Эти мысли ваши, они обязаны сами своим существованию вам. Вы можете питать эти мысли или искоренить их. Первое – зависимость, другое – освобождение. Вы говорите обыкновенное «я». Обыкновенное «я» — это ум. Он имеет ограничения. Но чистое сознание лежит за пределами ограничений и достигается самоисследованием. Вы говорите достижения, но Атман всегда здесь. Вы только должны убрать покрывало, препятствующее обнаружению Атмана. Вы говорите сохранение. Как только вы осознали атман, он становится вашим прямым и непосредственным переживанием и уже не утрачивается. Расширение нет расширения атмана, и он такой, какой всегда без сжатия и расширения. Уединение пребывание в атмане и есть уединение, потому что нет ничего чуждого атману. Уединение должно поддерживаться от одного некоторого места или состояния до другого. Но нет ничего отдельного от атома. Уединение невозможно, невообразимо, ибо все есть ад. Абхиаса – это только предупреждение отклонения от покоя, неотъемлемо присущего вам, практикуете рапьяс или нет, но вы всегда находитесь в своем естественном состоянии. Оставаться тем, кем являетесь, без вопросов и сомнений, это и есть ваше естественное состояние. Вместе с тишиной в уме существует сознание. Это именно то состояние, к которому следует стремиться. Слово «погружение» применяется тогда, когда еще существует уходящая склонность ума, и поэтому он должен быть направлен и повернут вовнутрь для погружения ниже поверхности внешних феноменальных проявлений. Но зачем погружаться в случае преобладания тишины, не блокирующей сознание? Если переживается подлинное блаженство, атомное? Если ум действительно слился с ним, то сомнений вообще не возникает. Все колебания прекратятся только когда сомневающийся и его источник будут обнаружены. Если поиском источника сомневающегося найдено, что последний действительно не существует... то все, если поиском источника сомневающегося найдено, что последний день не существует, то все сомнения сразу прекратятся. Что бы ни случилось, поддерживайте самые исследования, спрашивая, кто слышит эти звуки до тех пор, пока реальность не будет достигнута. Блаженство всегда здесь, а не что-то приходящее и уходящее. Просто приходит и уходит с ума. И вам не следует беспокоиться об этом. Вы допускаете, что были здесь и тогда, когда переживали блаженство, и тогда, когда его не было. Если правильно осознать это вы, то те переживания станут незначительными. Существует только единый админ, двойственный. Следовательно, кто-то Кто должен схватить кого-то? И что надо схватить? Вы можете что-то испытывать, но вам не следует удовлетворяться этим. Почувствуйте ли у наслаждение или страх? В любом случае спросите себя, кто ощущает это удовольствие или страх? так продолжайте садхану до тех пор, пока не произойдете их обоих. пока вся двойственность не прекратится и не останется только реальность. Следует энергично продолжать исследование до прекращения всей этой двойственности. Как избавиться от страха? Что такое страх? Это только мысль. Если существует что-то кроме атмана, то есть и причина для страха. Кто видит все отдельным от Атмана? Сначала возникает эго и воображает объекты внешнего. Если же эго не поднимается, то живет единственно Атман, и нет ничего внешнего. Наличие внешнего по отношению к себе подразумевает существование наблюдателя внутри. В и страх будет уничтожены его розыском. Не только страх, но и все остальные мысли, сосредоточенные вокруг эго, исчезнут вместе с ним. Как преодолеть ужасный страх смерти? Когда этот страх захватывает вас? Разве он приходит, когда вы не сознаете своего тела, как как вас сновидений? Он преследует вас только, когда вы полностью бодрствуете и воспринимаете этот мир, включая собственное тело? Если вы же вы не воспринимаете их остаетесь своим чистым я, как в глубоком сне, то страх не может коснуться вас. Если вы проследите страх смерти до того объекта, утрата, которого его вызывает, то обнаружите, что этот объект не тело, а ум, который в нем функционирует. Многие были бы очень рады избавиться от подверженного болезнями тела и всех проблем и неудобств, которые с ним связаны, если им удалось бы удостоиться непрерывного сознавания. Ведь именно это сознание, сознание, а совсем не тело человек боится потерять. Люди любят существование. потому что оно есть вечное сознание, их собственное «я». Почему же тогда не держаться за это чистое сознание прямо сейчас, будучи в теле, и не освободиться от всякого страха? Последним препятствием медитации является экстаза, вы чувствуете огромное блаженство и счастье, Хотите оставаться в этом экстазе? Переходите дальше, в следующей стадии, к великому спокойствию, оно выше экстаза и сливается с Самадхи. Успешная Самадхи вызывает состояние бодрственного сна, в котором вы знаете себя как постоянное сознание, ибо оно есть ваша природа. На самом деле, вы всегда пребываете в Самадхи, но не знаете это. Чтобы познать, нужно только удалить все препятствия. Когда он воспринимает то, что ему нравится, это и есть счастье, и оно является счастьем, присущим Адману, а другого счастья нет. Оно не чуждо и далекое, вы погружаетесь ватном при тех обстоятельствах, которые считаются приятными, это погружение заканчивается самосуществующим блаженством.